экзерцизм и демонология. В Новом Завете сила изгонять все демонов приписывается не только самому Иисусу, но и его имени. Этой силой он наделил апостолов. Ещё при жизни Иисуса некоторые лица из числа не принадлежавших к общине его учеников изгоняли бесов его именем. После его смерти некоторые из китайствующих иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Упоминание об иудейских заклинателях указывает на то, что экзорцизм, изгнание демонов, был достаточно широко распространён в иудее времён Иисуса. Об этом свидетельствует в частности Иосиф Флавий, говоря об искусстве входить в общение с демонами на пользу и на благо людям. Он отмечает, что это искусство до сих пор ещё весьма сильно процветает среди нас. Флавий описывает экзорцизм как заклинание для излечения всяких болезней и волшебные формулы, с помощью которых возможно так связать демонов, что они никогда более не рискнут вернуться к людям. Экзорцизм – явление, хорошо известное во многих религиозных традициях. Практика экзорцизма в разных религиях имеет под собой общее основание, главной особенностью которого является вера в существование злых духов, демонов, бесов и в их способность вселиться в человека. Экзорцизм представляет собой акт изгнания беса и задержимого, осуществляемый, как правило, при помощи произнесения определенных словесных формул. Во многих религиях и культурах экзорцизм тесно связан с магией и колдовством. Ветхий Завет не содержит чётко разработанной демонологии. Однако представление о том, что злой дух может вселиться в человека и побуждать его к неадекватным поступкам, присутствует в частности в первой книге Царств, где рассказывается о том, как дух господень отступил от царя Саула и как возмущал его злой дух от Господа. Слуги советуют Саулу призвать человека, который умеет хорошо играть на гуслях, чтобы он своей игрой мог успокаивать царя. Эту роль при Сауле стал исполнять Давид. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Уместно ли сравнение между духом одолевавшим Саула и теми бесами об изгнании, которых рассказывается в синоптических Евангелиях? Как мы видим, в данном повествовании дух, нападавший на Саула, назван злым духом от Господа или даже духом от Бога. Можно предположить, что в Саула вселялся некий особый дух, посланный Богом. Однако действия его описываются следующим образом: И было на другой день Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своём, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копьё, и бросился Саул копьё, подумав: пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. Слово: бесновался употреблено в синадальном переводе для передачи еврейского термина, представляющего собой возвратную форму глагола, в других местах переводимого как пророчествовать. Тем не менее, общий контекст рассказа позволяет сделать вывод о том, что действие, которое злой дух оказывал на Саула, имеет демоническую природу. Истории, касающиеся вселения злых духов в людей или их изгнания из людей, обычно рассматриваются в двух различных, во многом диаметрально противоположных перспективах. С одной стороны, контекстом для их рассмотрения и толкования является христианское учение о демонах как падших ангелах, низвергнутых с неба вслед за своим вождем, сатаной или дьяволом. Изначально созданные благими, они вследствие непослушания или, по другому толкованию, вследствие гордыни, воспротивились Богу, отпали от Него и стали Его врагами. Их главная цель заключается в постоянном противодействии благой воле Божией, они носители абсолютного зла, полностью лишённые способности или возможности делать добро. На людей они действуют по-разному: искушают их, отвращают от Бога, запугивают, склоняют к греху, заставляют совершать безумные поступки. Они могут воздействовать как извне, так и изнутри, в том числе через внушение человеку греховных помыслов. Злой дух, согласно христианскому представлению, может вселиться в человека и стать его альтер эго, вторым я. Более того, в человека может вселиться сразу несколько или даже множество бесов. Это представление основывается на таких евангельских свидетельствах, как рассказ об изгнании легиона демонов из бесноватого. А Марии Магдалине говорится, что Иисус изгнал из неё семь бесов. Число 7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 Тогда идёт и берёт с собою семь других духов, злеещих себя, и водя же живут там. И бывает для человека от того последнее хуже первого. Евангелие рисует перед нами мир, наполненный бесами, которые живут среди людей и внутри людей, которые способны вселяться в них и быть изгоняемыми из них, которые бродят по безводным местам, ища покоя и не находят его. Они вступают в диалог с Иисусом, обращаются к нему с просьбами, и он иногда удовлетворяет эти просьбы, например, когда позволяет бесам войти в стадо свиней. Реальность существования бесов не ставилась под сомнение ни авторами евангельских повествований, ни позднейшими христианскими комментаторами, ни творцами христианских литургических текстов. С другой стороны, евангельские рассказы об изгнании бесов нередко рассматриваются через призму рационализма и скептицизма, отрицающего существование бесов на том основании, что их бытие не соответствует религии в пределах только разума. Это характерно не только для рационалистов XIX века. Крупный философ-экзистенциалист Ясперс приходит к выводу о несоответствии веры в демонов тому, что он называет философской верой. Размышляя о том, почему в XX веке возродился интерес к демонологии, Ясперс пишет: Если в нашем сегодняшнем мире возрождается демонология, то в этом мифическом образе мышления выступают лишь нереальные фантазии. Рассматривать демонов как реальность, принимать их как данность, как бы считаться с ними иллюзия. Демонов не существует. В противоположном разуму приятии так называемого переживания происходит неверная интерпретация реальности как восприятия сил. Эта абсолютизация, лишённая ясности, непосредственности, становится самообманом, который позволяет возвышаться и оправдываться метающемуся безрадостному веку, ориентированному на науку и её следствие. В подобной перспективе остаются лишь две возможности истолковать евангельские рассказы об изгнании бесов и задержимых: либо полностью отвергнуть эти рассказы как вымышленные, недостоверные, либо попытаться найти описанному в них феномену рациональное объяснение. Такое объяснение ищут, как правило, в сфере психологии или психиатрии. В самом деле, многие признаки беснования, описанные в Евангелиях, похожи на симптомы различных психических болезней, таких как истерия, паранойя, маниакальный синдром, психоз, эпилепсия, лунатизм, шизофрения. Например, в Евангелии от Матфея отец бесноватого отрока так описывает симптомы его болезни: он в новолуние бесится и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Эти слова можно воспринять как указывающие на тяжёлую форму сомноболизма, клонатизма, когда действия больного во сне становятся непредсказуемыми и агрессивными. В параллельном повествовании Марка описаны иные симптомы, указывающие скорее на эпилепсию, точнее, идиопатическую эпилепсию.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 Описывается это так, будто не сам одержимый говорит, а вселившийся в него бесс говорит его устами. Это можно истолковать как одну из форм раздвоения личности, на медицинском языке называемого диссоциативным расстройством идентичности. Главным симптомом такого расстройства является наличие у пациента двух самоидентичностей или двух эгосостояний. Так что у окружающих может сложиться впечатление, что в одном теле существует две личности. Каждая из этих личностей, которые могут отличаться одна от другой возрастом, полом, эмоциональностью, мировоззрением, реакциями, попеременно захватывает контроль над поведением больного. Когда в больном активно одна личность, он не может вспомнить, что происходило, пока была активна другая. Исследование данной болезни, проведённое учёными в 1980-е годы, показали, что в 29% случаев вторая личность в человеке ассоциирует себя с демонами, бесами. Психиатрию и демонологию можно охарактеризовать как две пограничные области. Это хорошо известно священнослужителям, имеющим опыт работы с лицами, страдающими психическими расстройствами. Не всегда даже опытному пастору удаётся отличить психическую болезнь, требующую медицинского вмешательства, от того, что в пасторской практике принято называть одержимостью или беснованием. И что следовательно может предполагать обращение к помощи экзорциста. Между тем, ошибка в данном вопросе может быть чревата непоправимыми последствиями. Обращение к экзорцисту в том случае, если человек страдает психической болезнью, может усугубить болезнь, сделать её неизлечимой. Само понятие экзорцист в настоящее время редко встречается в практике христианских церквей. В древней церкви термином, буквально означающим заклинающий, обозначали низших клириков, в обязанности которых входило чтение молитв над одержимыми. Впоследствии чин экзорцистов был фактически упразднён, хотя практика чтения молитв над бесноватыми сохранилась в качестве редкой и маргинальной Вплоть до настоящего времени изгнание демонов и одержимых осуществляется в некоторых церковных общинах, принадлежащих разным конфессиям. Автору этой книги, владыке Лариону, приходилось в начале 1980-х годов бывать в Псково-Печерском монастыре, где известный духовник, игумен Адриан Ульянов, практиковал так называемую отчитку, изгнание бесов и одержимых. Бесноватые в больших количествах стекались к нему со всего тогдашнего Советского Союза. Их поведение очень напоминало то, как вели себя бесноватые, описанные в синаптических Евангелиях. Они падали на землю, бились в судорогах и испускали пену. Женщина могла говорить или кричать мужским голосом, так что создавалось вполне реальное впечатление, что её устами говорит кто-то другой. особенно активными и беснаватые становились в тот момент, когда появлялся игумен Адриан. Они вели себя непредсказуемо и агрессивно, кричали на разные лады, бросались на священнослужителей. Современный человек редко видит подобные картины. У многих складывается впечатление, что одержимость либо вообще не существует, либо является феноменом далёкого прошлого. Соответственно, обилие одержимых в Евангелиях объясняют либо фантазией евангелистов, либо особенностями культурной среды, в которой жил и действовал Иисус. Беснание, описанное в Евангелиях, в настоящее время воспринимается прежде всего как социокультурный феномен. Во времена Иисуса люди искренне верили в то, что окружены злыми духами, а потому воспринимали различные психические болезни как проявление злых сил. Между тем в церкви, сохраняющаяся очевидность этого феномена не подвергается сомнению. О чём свидетельствуют случаи экзорцизма, происходящие в наши дни. Точнее, сохраняется та социокультурная интерпретация этого феномена, которая имела место во времена Иисуса и утрачена в современном секулярном обществе. С другой стороны, совсем не случайно Ясперс в середине XX века бил тревогу по поводу возрождения демонологии. Говоря в начале этой книги о чудиках как религиозном феномене, мы отметили, что наше время характеризуется повышенным спросом на разного рода экстрасенсов и целителей, нездоровым интересом к гороскопам, гаданиям и прочим суевериям. Интерес к бесовщине характерен и для популярной культуры, в частности для кинематографа, в котором изображение паранормальных явлений, имеющих с религиозной точки зрения демоническую природу, стало обычным явлением. Главным противником бесовщины в современной социокультурной среде является, как это ни странно, не рационалистическое мировоззрение, не атеизм или агностицизм, а церковь. На протяжении веков церковь боролась с суевериями, предостерегая людей от них именно потому, что увидит в них пространство для действия демонических сил, представляющих реальную угрозу не только духовной жизни человека, но и его психике. Для церкви, как и для Иисуса, наличие в мире дьявола и бесов является такой же очевидной и неоспоримой реальностью, как наличие в человеке души. При этом церковь, в отличие от популярной культуры, не только не запугивает людей дьяволом и бесами, но наоборот призывает не бояться их. По словам римского христианского писателя III века Лавтанса, демоны могут причинить вред только тем, кто их боится, кого не прикрывает могущественная и высшая рука Божия, кто не посвящён в таинство истины. Что же касается верующих, то не они должны бояться демонов, а напротив, демоны боятся их. Характерным в этом смысле является обряд, включённый в чиноглашение, предшествующий таинству крещения в православной церкви. Готовящийся принять крещение должен отречься от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всяя гордыни его, а затем дунуть и плюнуть на дьявола. Этот обряд, у многих вызывающий смущение или улыбку и воспринимаемый как пережиток прошлого, имеет глубокий символический смысл. Он указывает на то, что принимающий крещение объявляет войну дьяволу, но одновременно демонстрирует своё презрение к нему, уверенность в его бессилии перед лицом той силы, которую верующий получает непосредственно от Христа. Протоприсвитер Александр Шмеман, комментируя этот обряд, делает акцент на гордыне как болезни, которую дьявол заражает людей, нередко даже не подозревающих о том, кто является её источником. Страшная правда состоит в том, что подавляющее большинство христиан попросту не видит присутствия и действия сатаны в мире. Они не замечают явного идолопоклонства, пронизывающего идеи и ценности сегодняшней жизни и формирующего, определяющего и порабощающего их жизнь в гораздо большей степени, чем открытое идолопоклонство древнего язычества. Они закрывают глаза на тот факт, что демоническое состоит главным образом в фальсификации и подделке, в отклонении даже положительных ценностей от их истинного смысла. в представлении черного, белом и, наоборот, в тонкой и порочной лжи и смешении. А сущностью зла всегда была и есть гордыня. Правда о современном человеке заключается в том, что независимо от того, является ли он законопослушным конформистом или мятежным противником конформизма, он прежде всего есть существо, полное гордыни, сформированной гордыней, поклоняющейся гордыне и ставящей гордыню на первое место в своей шкале ценностей. Таким образом, отречься от Сатаны не значит отвергнуть мифическое существо, в чьё существование даже не верят. Это значит отвергнуть целое мировоззрение, сотканное из гордыни и самоутверждения. Из той гордыни, которая похитила человека у Бога и погрузила его во тьму, в смерть и ад. Дунь и плюнь на него. Война объявлена. Начинается битва исход, который либо вечная жизнь, либо вечная гибель. Именно в этом и состоит христианство. Отметим также, что в чин предкрещального оглашения входят два заклинания, произносимые священником и обращённые к дьяволу. Эти заклинания весьма древнего происхождения. Они составлены не позднее VIII века и отражают практику ранней церкви. Во втором из них упоминаются случаи изгнания демонов и задержимых, описанные в Евангелиях. Итак, я заклинаю тебя, злейший, нечистый, мерзливый, гнусный и чуждый дух силы Иисуса Христа, обладающего всякой властью на небе и на земле, сказавшему глухому и немому бесу: "Выйди из человека и больше не входи в него. Удались. Познай свою суетную силу, у которой нет власти даже над свиньями. Вспомни, повелевшего тебе по твоей просьбе войти в стадо" свиней. Чтение этих молитв над каждым приступающим к крещению, не исключая младенцев, свидетельствует о том, что, согласно вере Древней Церкви, нечистый дух живет не только в так называемых одержимых или бесноватых. В любом человеке, не имеющем себе Христа, живет суетная сила, которая прогоняется силой Божией. Этот взгляд не вытекает непосредственно из евангельских рассказов об изгнании бесов. Тем не менее, он имеет с ними прямую связь. В крещальном опыте ранней церкви эти рассказы оживали всякий раз, когда в церковь принимался новый член. Он должен был проходить через процедуру, напоминавшую о событиях, описанных в Евангелиях.